Глава 25. Главный инструмент — знание. Как невролог может поставить диагноз с помощью одного лишь осмотра? Катя положила молоточек в карман халата. Все, осмотр окончен. В принципе, я ничего страшного не увидела, но, как я тебе уже говорила, хочу отправить тебя на компьютерную томографию». «Разве это обязательно? Ты же так хорошо меня смотрела. Я думала, что предварительный диагноз можно поставить и по осмотру». Так и есть. Грамотный врач после осмотра может определить место повреждения нервной системы с точностью до миллиметров. Помнишь, как я тебе рассказывала про диагностику уровня поражения при параличе лицевого нерва? В головном мозге каждый участок отвечает за свою функцию. Нервные пути пересекаются в строго определенных местах. Конечно, у каждого человека есть свои особенности, но в целом люди устроены одинаково. Если в определенной области произошло нарушение, то появляются характерные для этой области симптомы. Иногда при поражении разных областей бывают похожие симптомы, как асимметрия лица при поражении лицевого нерва и инсульте. Но есть способы отличить один от другого. Иногда они простые, как в отличия асимметрии лица при инсульте и поражении лицевого нерва, а иногда гораздо сложнее. Из-за этого неврологи проводят свои странные тесты. Просят вертеть глазами, надувать щеки, делать из пальцев колечки и ещё чёрт знает что. Это не изощренное издевательство, а проверка функции нервной системы. Если какие-то функции изменились, то можно определить место поражения. Именно об этом рассказывают толстые учебники по топической диагностике. Выглядят они жутко, как какие-то электрические схемы. Я иногда ощущаю себя электриком, глядя на все эти нервные пути. Как врачи вообще все это узнали и нарисовали? Раньше было сложно. Врачи находили пациента с неврологическим симптомом. После смерти вскрывали и искали область поражения. Если находили, записывали. Поражение в таком-то месте вызывает такой-то симптом. Давали симптому свое имя и заслуженно входили в историю неврологии. Представляешь, какой титанический труд проделан предыдущими поколениями ученых? Лена кивнула головой. Сейчас проще. Есть нейровизуализация, разглядывание мозга человека без распиливания черепа. Самые известные методы – компьютерная и магнитно-резонансная томография. Причем сейчас можно увидеть не только прижизненный вид мозга, но и его функционирование. Например, на функциональные МРТ можно посмотреть, какие участки мозга работают при прослушивании определенной музыки. Но зачем вообще нужны КТ и МРТ, если невролог сам по себе как рентген и при помощи молоточка может определить уровень поражения? Да, врач может точно определить уровень поражения, но он не может сказать, что вызвало поломку. Например, у человека внезапно отказали правые конечности и нарушилась речь. Врач обследовал пациента, видит у него высокие рефлексы и определенный тип нарушения речи, и понимает, что у человека патологический очаг в центре брока, отвечающего за речь, и в прецентральной извилине, отвечающий за движение конечности в левом полушарии. «В левом? Ты же говорила про правые конечности», — перебила ее Лена. «Да, но нервные волокна по пути от мозга к мышцам перекрещиваются, так что левое полушарие управляет конечностями на противоположной стороне». «О, как все сложно», — вздохнула Лена. «И не говори», — согласилась Катя. «Зато, зная уровни перекреста, мы можем еще точнее ставить топический диагноз». А что касается нашего пациента, хоть мы и знаем довольно точно, где у него очаг, мы не можем точно сказать, что послужило причиной повреждений нервной ткани. Учитывая внезапность поражения, скорее всего инсульт. Но какой? Они бывают ишемическими и геморрагическими, а лечение разных видов инсультов кардинально отличается. В общем, пойду напишу тебе направление и позвоню в кабинет КТ. Только я думаю, тебе сначала надо переодеться, у тебя вся одежда грязная. Лена смущенно глядела, измазанной грязью светлые джинсы и свитер. У меня ничего с собой нет, не во что переодеться. Я дам тебе свою запасную хирургичку. У нас с тобой вроде похожие размеры. Катя проводила Лену в раздевалку для персонала, открыла свой металлический шкафчик и вытащила светло-голубой хирургический костюм. Когда Лена переоделась и зашла Катя в ординаторскую, та, оторвавшись от написания направления, закатилась со смеха. Ха -ха, «Только не обижайся, на самом деле клёво выглядишь, просто очень непривычно». Лена скептически посмотрела на свои голые лодыжки. Катя была ниже её ростом, и штаны оказались коротковатые. Но в целом костюм был комфортный, а самое главное — чистым и сухим. Лена вышла из ординаторской вслед за пригласившим её на исследование санитаром.